Глава 5,5. А я обязательно должна выбирать. Айвен кивнул. Анна боль сморщила нос. Стало немного больно, потому что он жутко обгорел за день. Наверное, даже веснушки проступили. Но солнце уже сходилось, а вечер принес прохладу и свежесть. Они сидели на берегу моря, перебирали ракушки и другие мелкие предметы, которые находили в песке, а волны приносили им еще и еще. Из воды совсем-совсем близко или очень-очень далеко? И не понять. Торчал огромный шпиль, уходящий в небо, переливающийся синим и зеленым цветами, тонкий-тонкий, как игла. Я не могу выбрать, это слишком сложно. Небо? А ты? Холмы и море. Всегда думаю только о них. Мимо прошли люди и тут же исчезли. Их выдал призрачный смех и дуновение ветра. Айвен говорил, что этот мир собирает артефакты из других миров. Никто не знал, почему это происходит, но именно здесь чаще всего появлялись созданные разумными существами чудеса. Появлялись, исчезали или оставались навсегда. Этот мир захватывал все, что хотел, но тонкий шпиль сине-зеленой башни удивил даже Айвина. Верхушка исчезла в небесах, будто бы хотела пробить стратосферу. Не могу понять, из какого он мира. Он кивнул на шпиль, и тогда Анна Баль решилась спросить. «А ты?» «Я? Из какого я мира? Даже и не знаю. Я уже давно потерял дорогу. Иногда я вижу блуждающие огоньки, но они ведут в миры тупики. Кажется, что меня специально путают. Наверное, я слишком стал похож на человека». Анна Аннабель присмотрелась повнимательнее, наклонила голову, «Ты и правда похож на человека. В смысле, иногда, когда я вижу тебя боковым зрением, мне кажется, что у тебя рыжие волосы, а иногда, что у тебя зеленые глаза, но когда я смотрю на тебя прямо, я вижу, что это не так. Уже не так». «Значит, ты был другим?» Полувопросительно, полуутвердительно сказала она. «Хорошо, а как ты стал так похож на человека?» Айвен улыбнулся. Жил среди людей, видимо, слишком долго. Аннабель провела пятерней по прохладному серебристому песку, оставляя бороздки: И поэтому тебе пытаются запутать дорогу, я правильно понимаю? Нет, не поэтому. Он усмехнулся. Я с самого начала был, как это говорится, белой вороной. А разве не все вороны белые? удивилась Аннабель. В некоторых мирах. «Но не там, откуда я. У нас они темно синие Или черные. «Так почему тебя хотят запутать?» Айвин задумчиво уставился на горизонт, где море уже почти поглотило солнце. Аннабель глянула наверх и увидела такие огромные голубые звезды, которых просто не могло существовать в ее мире. Она смотрела наверх долго-долго. Ей уже стала зябка, а шея затекла, но она не могла отвести взгляд от ночного неба, полного звезд и туманностей. В конце концов, Анна Баль заставила себя опустить голову и посмотреть на Айвина. Это звездная колыбель, сказал он. Здесь из скоплений пыли и газа рождаются звезды, а потом и планеты вокруг них. Ты определенно знаешь, куда повести девушку на первое свидание, но ты так и не ответил на мой вопрос. «Тебя изгнали?» Айвен нахмурился. «Ноги затекли», — сказал он и встал. «Нужно размяться». Анна боль встала следом за ним, но ее ноги и правда затекли. Да и в туалет уже захотелось. «Слушай!» Она догнала его и схватилась за его руку. «Извини, наверное, я давлю. Давлю, да?» Айвен помотал головой. «Да нет. Вернее, да, ты давишь, но ты права». Меня изгнали. Она уже хотела спросить, за что, но заставила себя промолчать. Он ответил сам. «Я... я предсказываю будущее». «Что? Как?» Я пишу что-то, и это сбывается. Не уверен, как это работает точно. Возможно, я предсказываю будущее. Возможно, я его создаю. Но моим соплеменникам это не слишком нравится». Ну, наверное, тебе повезло, тебя ведь могли за это убить. О, моя сестра не позволила бы. Именно она меня вырастила. Думаю, она бы расстроилась, если бы со мной что-то произошло, хотя сама она никогда не призналась бы. Да и вряд ли меня стали бы убивать. Они не злые, жестокие, да, но не специально. Они просто хотели, чтобы я был подальше от них, чтобы я исчез. А ты можешь написать о том, чтобы вернуться туда? «На холмы?» — тихо спросила Аннабель. Айвен кивнул. «А напишешь?» «Нет, конечно. Я стараюсь не использовать это. Этот. Я не хочу возвращаться. Там прошли худшие годы моей жизни». «А лучшие?» Он загадочно улыбнулся. Аннабель поняла, что все еще держит его за руку, а вокруг совсем стемнело. И все еще хотелось в туалет теперь даже уже сильнее. Но невозможно было нарушить этот момент, эту вечность, это ощущение, когда все вокруг, целая Вселенная, сосредоточилась вокруг них. — Мне кажется, я сделал очень большую ошибку. — Проговорил Айвин. — Какую? — обеспокоенно спросила Аннабель. — Я создал нечто. Он сглотнул. Нечто большое и внеплановое. Мне кажется, я создал чудовище. Или предсказал его. Или предсказал. Эхом отозвался Айвин. боль выдохнула ртом и увидела облачко пара, которое тут же растаяло в прохладном воздухе. Айвин при этом облачко пара не выпускал. Видимо, его дыхательная система работала как-то по-другому и не нагревала воздух. Может, он еще и выдыхал неуглекислый газ? Впрочем, она не была биологом. Я вижу кое-что. Пробормотал он, опустив глаза. И это существует во всех мирах, где я бывал. Чудовище? Он кивнул. А твое чудовище, оно злое? Айвин вскинул голову. Не знаю. Не думаю. Нет. Опасное? Не знаю. Я не вижу, в чем может быть опасность. Тогда почему ты называешь его чудовищем? Он закусил губу и долго молчал. В мире стало светлее. Анна Аннабель повернула голову на восток и увидела лучик синего солнца. Гигантского молодого солнца. Это солнце занимало половину горизонта. Удивительно, что они еще не сгорели заживо. Видимо, законы физики здесь тоже работали по-другому. «Оно всеобъемлюще», — сказал Айвен. «Оно везде, но это не то, чего я хотел». Солнце всходило быстро, заливая ослепляющим светом все вокруг. «Нам пора уходить», — сказал он. И мгновение спустя они уже были в другом месте. Светило привычное бело-желтое солнце, росли деревья с сине-зелеными листьями, высокая трава, даже птицы пели обыденно. Неподалеку Анна были увидела многоэтажные дома и трубы, из которых валил густой сизый дым. Пахло чем-то странным, неприродным, искусственным, ядовитым. А перед ними лежал город один из множества городов, существующих в множестве миров. Ей стало страшно. А что, если однажды она затеряется в этом множестве? Или, еще страшнее, она найдет мир в точности, повторяющий ее собственный, и не сможет понять, что это совсем другое место. Будет ли разница? Есть ли разница? Айвин все еще держал ее за руку. «Послушай». Она легонько сжала его пальцы, заглянула в глаза, которые на мгновение показались ей болотно-зелеными, и улыбнулась. «Это ведь хорошо, что есть что-то, что существует везде». «Почему?» — озадаченно спросил Айвен. «Потому что у тебя есть Константа. Понимаешь, о чем я?» Айвен нервно засмеялся, затем резко замолк. «Знаешь что?» Он взял вторую ее руку в свою. «Ты моя Константа. Только.